Глава 80. Карета скорой помощи летела по шоссе на юг. Сидевшая за рулем Долли разговаривала по телефону с Васко, используя только что купленную новенькую блютуз-гарнитуру. Васко был зол, но Долли ничем не могла ему помочь. Он уже во второй раз взял ложный след, и винить в этом должен был только самого себя. «Слушай», — говорила Долли, — «мы только что, буквально несколько минут назад, получили список ее телефонных звонков» за последние пять лет. В этой зоне телефонного кода живут люди, которым Алекс регулярно звонила. Их фамилия Кэндалл, Генри и Лин. Он биохимик, чем занимается его жена, мы не знаем. Но она и Алекс — ровесницы. Мы предполагаем, что, возможно, они росли вместе. — Где живут эти Кэндалы? — спросил Васко. — В Ля Джолли. Это к северу от… — Я знаю, где это находится, черт возьми! — прогремел Васко. «Где ты сейчас?» – спросила Долли. «Возвращаюсь из Эльсинора. Я нахожусь, по крайней мере, в часе езды от Ля -Джоллы. Дорога тут чертовски извилистая. Я уверен, что она спала в машине где-то на этой дороге. Откуда ты это знаешь?» «Знаю и все тут. Нюхом чую. Что ж, наверное, сейчас она как раз едет в Ля Джоллу. А может, уже приехала туда. А где ты?» «В 20 минутах езды от дома Кэндаллов. Хочешь, чтобы мы их взяли?» Как себя чувствует дог. Презвый. Точно? Хоть сейчас правительство сажай. Пьет кофе из термоса. Ты проверила, что в термосе? Конечно. Так что нам делать? Действовать самостоятельно? Или дождаться тебя? Если наткнетесь на девчонку, Алекс, оставьте ее в покое. А если увидите парня, берите его. Будет сделано.